Глава 16. На следующее утро я встретился с человеком, которого нашел по объявлению в Ганмаркете и купил у него по совершенно фальшивым, одноразовым документам винтовку «Винчестер 54» в армейском калибре «3006 Спрингфилд». Винтовка была почти новой. Ствол в отличном состоянии, так что я быстро обменял ее на наличные и запись в формуляре. Затем я заехал в оружейный магазин, в котором никогда не бывал раньше, и купил патроны. А еще за 5 фунтов и 6 шиллингов оптический прицел «Уивер 440» с креплениями после чего поехал в гараж Хупера, где после недолгой возни установил его на винтовку, сняв задний металлический прицел, а потом, просверлив и нарезав еще два отверстия, в ресивере впереди окна выбрасывателя. Немного высоковато получилось, так что сверху на приклад я прикрутил наскоро выточенную деревянную планку. Так лучше. Не очень красиво, но красота в списке требований не значится. Оттуда я поехал с винтовкой на автосвалку Хэнка, отдал старикану подобающие два фунта, после чего получил возможность пристрелять оружие на сотни ярдов, добившись в итоге разброса практически не больше двух дюймов. Затем снова вернулся в гараж. С помощью приехавшего Иона тщательно и глубоко вытравил серийный номер. А затем мы спрятали оружие на складе, в котором иан обычно прячет краденые машины. Не очень хорошо для ресивера, но винтовки много стрелять не придется. После этого я съездил к ЦВИ, забрал оттуда все свои инструменты и привез их просто в офис, упрятав в шкафу. А Иоанн еще и изготовил мне специальный двойной крючок, по схеме, которую мне показал у себя дома Богуславский. В среду облигации «Дебирс» были уже в местном офисе Райхмута. Бернар Перра туда съездил и подписал поручение перевести их в Швейцарию. И сразу дал распоряжение, что делать с ними дальше. В результате, если что пойдет не так, через год полная стоимость облигаций будет перечислена на номерной счет, а доступ к нему будет у Z. С полгода назад я еще и завещания оформил должным образом в большой адвокатской компании, с которой никаких других дел не вел. Это все отдельно. Странно, но поступление огромной суммы на счет меня как-то даже не вдохновило. Настолько я был погружен в мысли о другом. Или я просто не осознал реальность произошедшего. Каждый день я проезжал мимо всех мест в списке, и в результате разве что обнаружил, что Rolls-Royce мистера Ву стоит у служебного входа в шанхайскую лилию, а рядом с ним еще и серая Шкода суперохраны. Потому что возле нее стояли и курили два крепких азиата, в нескладно сидящих на них серых костюмах в британском стиле, во вроде бы элегантную полоску. Такое ощущение, что мистер Ву намеренно отрицал всякие американизмы. Но джентльменов из его шестерок все равно не получилось. Больше ничем криминальным я не занимался, погрузившись в работу. Покупатели ждали поступления машин, которые должны были прибыть на днях. Адвокаты сообщили, что с бумагами на землю все в порядке, и они готовы взять на себя работу по оформлению сделки, что я им и поручил с полным удовольствием. Пусть они и дорого обходятся, но берут на себя ответственность за результат. «Да, мы встретились с Ионом и Мэтом на втором этаже герба Бирмингема. А где же еще? Где я и изложил им план? Когда я сообщил возможную сумму добычи, они согласились с ним на удивление быстро. Разве что он внес пару толковых поправок. К пятнице на складе стоял грузовик, полуторатонный «Опель» на белом боксе которого красовалась реклама несуществующего производителя и поставщика конторской мебели из германского сектора. Иоанн тщательно отбил будку изнутри полосатыми матрацами, соорудил нечто вроде широкого стола и скамейки, а вокруг открывающегося отверстия в заднем борту сделал из жести нечто вроде рупора, направленного трубом внутрь кузова, который еще и обмотал снаружи толстым слоем войлока. И в эту же пятницу в офис позвонила Марго, которая, хихикая, сообщила, что папа готов со мной встретиться за ланчем в субботу, но там, где нет риска встретить знакомых. Поэтому он выбрал ресторан в австрийском отеле «Кайзерин», причем без всякой подсказки с ее стороны. Да, получилось несколько иронично, учитывая, что именно в этом отеле мы с Марго обычно и встречались. И уже утром субботы, когда Сюзет проснулась, я решил с ней поговорить. Играть с ней в темную я больше не буду. Она этого не заслуживает. «Я на той неделе влезу в одну авантюру», — сказал я за кофе. «Зачем?» Она не возмутилась, не испугалась, а просто посмотрела мне в глаза. «Мне надо отомстить». «Кому? Как? И за что?» Одному плохому человеку, который убил моего старого друга просто за то, что тот узнал нечто лишнее. Причем он сам ему рассказал, потом передумал и просто его убил, когда тот ничего плохого не ожидал. Если я этого не сделаю, то он будет процветать и радоваться жизни, а мне это не нравится. Я не хочу знать подробности. Ты же не обманываешь меня, так? Нет, не обманываю. Я посмотрел ей в глаза, огромные и серые. «Как ты хочешь отомстить?» «Для начала я его разорю. Я знаю, что надо сделать, чтобы он вдруг остался чудовищно должен очень неприятным людям. А потом?» «А потом я понаблюдаю и решу, что делать дальше. Или уже не делать. И тогда я тебе об этом скажу». «И кто с тобой?» «Иэн. Иэн тоже считает, что это надо сделать. Потому что нельзя убивать людей на всякий случай. Особенно наших друзей». Она задумалась, надолго задумалась. Мы и кофе успели допить, и круассаны доесть, к тому времени, как она снова заговорила. «Если я скажу «нет», ты откажешься от дела?» «Да, но потом мне придется с этим жить». «Тогда я скажу «да», но обещаю, что ты будешь очень осторожным, очень». «Этого и обещать не надо», усмехнулся я. Не думаю, что в этом городе есть кто-то осторожней, чем я. Все равно обещай. Я обещаю. И я все продумал до самой распоследней мелочи. Она только хмыкнула иронически. Ну да, все верно. Ты можешь продумывать как угодно, но у кого-то там наверху плохое чувство юмора, и он любит вносить поправки в реальность. От Сюзет я уехал в задумчивом настроении. Но встреча в Кайзерин его сильно исправила. Вице-губернатор зоны Большого Каира Лорд Брикс прибыл на рандеву в сопровождении Марго, разумеется. И перед тем, как присесть за стол, за которым я их ожидал, разыграл целую пантомиму. Он сначала сделал непроницаемое лицо, потом побагровел, потом обрел нормальный цвет, потом вполне отчетливо фыркнул, и также подчеркнуто не протянул мне руки, хоть я, правда, и не демонстрировал готовности ее пожать. Я демонстрировал лишь вежливую мину и полную готовность дождаться окончания череды предъявляемых мне эмоций. «Лорд Брикс? Леди Маргарет?» Приторно-вежливо поприветствовал я папашу с дочкой, когда они все же присели за столик. «Не называйте меня здесь по имени!» С оттенком паранойи огляделся вице-губернатор. «Это тайная встреча!» «Разумеется», — улыбнулся я. «Секретность этой встречи будет обеспечена». Марго, кажется, хотела засмеяться, но сдержалась и уткнулась в меню. Подбежал официант, которому мы с вице-губернатором заказали джин-тоник по-испански, а Марго попросила бокал шампанского. «Послушайте, Роберт». Лорд Брикс чуть запнулся на имени. «Я совершенно не понимаю, кто вы такой, и зачем я вообще согласился на эту встречу, но все же намерен потребовать некоторых объяснений». «Разумеется». Кивнул я, твердо решив не добавлять сэр ни к единой фразе. «Имеете полное право. Вы пользовались нашим гостеприимством. Вы встречались с Маргарет. Мы принимали вас дома как гостя. И чем все закончилось?» Тем, что я спас ваши жизни. Также доброжелательно улыбнулся я. А ведь вы были свидетелями, а люди, что держали вас в заперти в винном погребе, не имеют привычки свидетелей оставлять. Вас оставили в живых только потому, что им могли потребоваться дополнительные сведения. А угрожая убить на ваших глазах жену и дочь, они бы легко их получили. Лорд Брикс опять побагровел и сдавленно хрюкнул. Не нашелся, что сказать сразу, но потом продолжил. «Кто может решиться на убийство вице-губернатора?» «Те, кто играет большую игру», — торжественно объявил я. Например, грабит аукцион «Де Бирс» и те, за кем стоит могучее государство. Кстати, именно эти люди убили Цомера, управляющего банка «Райхмут», всего лишь потому, что искали информацию у него в сейфе. Я не стал добавлять, что пост вице-губернатора не понес бы никакой утраты в случае гибели лорда Брикса. Может, даже пустое кресло заработало бы эффективней, чем занятое этим солидным широким задом. «Кто вы такой на самом деле?» «Уже никто. Просто бизнесмен. Кем был раньше, это уже не так важно. Считайте, что я в отставке. Напустил я туману». Просто так выходит, что благодаря старым связям ко мне иногда попадает важная информация. И теперь она напрямую касается интересов короны, блюстителем которых вы являетесь в зоне Большого Каира. Вот так. Теперь большая конфета. Пусть преисполнится осознание собственной важности, что и произошло, потому что лорд Брикс даже приосанился и гордо заявил. «Да, именно на это и нацелена моя служба». «Блюсти интересы Его Величества в этой части мира!» «Вот видите? Скажите, если я сообщу вам информацию о серьезном преступлении против Соединенного Королевства, могу я рассчитывать на то, что она уйдет не в местную полицию, которая тут же продаст ее преступникам, а в соответствующие службы королевства?» «Это настолько серьезно?» Вице-губернатор покосился на сидящую с невинным видом рядом дочь, но все же решил, что ее присутствие, режима секретности нашей встречи, не нарушает. Это очень серьезно. «Где-то в Китае открыта фабрика по производству фальшивых денег высочайшего качества. Их почти невозможно отличить от настоящих, настолько хорошо изготовлены. Их уже наверняка заметили в Великобритании. Не может быть, чтобы информация не попала в сводки, которые кладут вам на стол». «Ну, да, разумеется». Лорд Брикс покраснел из чего я заключил, что никаких сводок он не читает, а они так и остаются жить у него на столе своей жизнью. Теперь главное – эти деньги сначала поступают сюда, в зону Большого Каира, оптом, все сразу, а дальше перепродаются преступным группам, которые распространяют их в Америке и Соединенном Королевстве. Штаб операции именно здесь, так сказать, сердце чудовища, центр этой паутины – «Американцы уже в курсе, к слову», — добавил я невинно. «Они уже расследуют?» «Да, но им интереснее движение долларов, не фунтов. А вот британцы, похоже, до источника зла пока не добрались. Вы могли бы здорово помочь своей стране». В глазах вице-губернатора, кроме чванства, промелькнула еще и тень интереса. Вот так ничего не делать и вдруг чуть не подвиг совершить. «Как много вы знаете?» «Достаточно много». «Я знаю, каким судном привезут деньги, когда и в каком месте их спрячут. Слушайте, американцы ведь наверняка что-то напутают и упустят фальшивомонетчиков. У них жуткий бардак с распределением юрисдикции между службами». «Это да, это верно», — энергично закивал лорд Брикс. «Поэтому хотелось бы, чтобы за дело взялись секретные службы короны. Только тогда можно будет верить в то, что преступная сеть прекратит существование». «Совершенно верно. Сегодня вечером я как раз встречаюсь за Бриджем с моим одноклассником Итану. Он хороший приятель главы Скотланд-Ярда. Мы с ним все обсудим». «Простите, а вы сами не можете обратиться официально к главе Скотланд-Ярда?» Довольно невежливо перебил я его, не обсуждая секретную информацию за Бриджем. «Вы ему не доверяете?» – возмутился вице-губернатор. «Мы вместе учились в Итане. «Если он обратится в скотланд ярд то это будет его заслуга». Зашел я с другой, уязвимой стороны. «А если это сделаете вы, то ваша». «Да?» — лорд Брикс задумался. «В чем-то вы правы. Да, в чем-то вы правы, пожалуй». «Смотрите». Я выложил на стол большой коричневый конверт из плотной бумаги. «Здесь я перечислил все известные детали». Из конверта возникло несколько листов бумаги. Тут я напечатал все, что известно на настоящий момент. Это... Я показал схему, перерисованную с той, что сделал Богуславский. То самое место, куда привезут фальшивые деньги. Здесь в привязке к улицам, а это общий вид со строениями. Я все это передаю вам. Уверен, что дальше безопасность финансовой системы Соединенного Королевства окажется в надежных руках. «Несомненно!» Лорд Брикс взял пакет и тут же передал его Марго. «Сложи и убери в сумочку, пожалуйста». «Не влезет!» Засомневалась Марго. «Взяла бы сумочку побольше!» Лорд Брикс недовольно насупился. «Я не знала, что мне придется прятать для тебя секретные планы. Все приходится делать самому!» Он забрал конверт, задумался и решил... «Пусть пока подержат в баре, а когда будем уходить, я его заберу». «Пусть пока будет у меня», — с доброжелательной улыбкой предложил я. «Все же это австрийский сектор, а они дружественны с Германией, так что кто знает. Вдруг они узнали вас и решат заглянуть в конверт. Тем более у вас такой ответственный пост, что они наверняка ищут возможности вам навредить». «Это уж точно», — Например, информацию о Моник Франсуа они точно собирались использовать против вас? Я знаю». Ругая себя последними словами, все же не смог удержаться я. Лорд Брикс подавился джин-тоником и тяжко закашлялся, покраснев как свекла. Марго слегка постучала ему ладошкой по спине, оказывая первую помощь, но вице-губернатор, собрав все мужество, справился сам. «Что?» Спросил он хрипло, старательно отводя слезящиеся глаза. «А что? Что там?» Глаза у Марго засветились жутким любопытством. «Папа, что там с Моник?» Лорд Бригс, оказывая помощь той выставке год назад, принял участие в судьбе певицы. Но эти мерзавцы из Абвера всегда готовы извратить самые честные намерения и обратить это все против кого угодно. У них нет ни чести, ни совести». Торжественно объявил я. «Да-да, именно так, подлецы!» Вице-губернатор снова обрел дыхание. «Ну надо же, Моник Франсуа!» Восхищенно покачала головой Марго. «Я бы тоже приняла участие в судьбе!» В субботу вечером, когда дилершип закрылся, я остался сидеть в кабинете, подводя итоги сделанному. И в конце концов решил, что все, все утки в ряд. Как говорят британцы, сделать больше я уже не смогу. Дальше события пойдут своим чередом. У меня есть план, есть альтернативный план, на случай, если первый план нарушится. И есть даже второй альтернативный, который должен вытащить нас из дерьма, если и второй провалится. Но древние не зря говорили, что хочешь насмешить богов, расскажи им о своих планах. Я вытащил из шкафа саквояж с инструментами, проверил в очередной раз, все ли на месте. Затем достал из него тот самый вальтер с глушителем и спиленным номером, который я подобрал с Отто. «Возьму с собой. Богуславского убили охранники Ву, так что церемониться с ними не следует. Не заслужили. Я не убиваю людей, пока они не сделают первого шага за черту». Эти сделали. И мне совершенно наплевать на то, что они не могут ослушаться приказа и все такое. Когда они пошли в бандиты, то знали, что им предстоит. Так что приняли все риски совершенно добровольно и осознанно. В том числе и этот. К тому же пули из этого ствола уже светились в картотеках при разных обстоятельствах. Так что еще и интересно может получиться. Богуславский не был праведником. Он провел свою жизнь как карьерный преступник, а они редко умирают в своей постели. Но у него были правила, которые он соблюдал. И вообще правила существуют, кто бы что ни думал. По правилам легче играть. Нет, у разных частей преступного мира и правила разные. У тех же сицилийцев они вообще собственные, но даже у них все равно есть». Когда-то давно, в начале века, когда в Нью-Йорке развернулась война между сицилийцами и ирландцами, обе стороны быстро поняли, насколько уязвимы их семьи, после чего заключили соглашение о том, что члены семей неприкосновенны. И правило это соблюдалось уже много лет неуклонно, независимо от интенсивности кровавой бани, которую устраивали друг другу банды. «Убийство человека, которого ты хотел нанять, передумал и решил, что много сказал, — это за рамками. Может, для аутфитов и нормально, тем более если жертва в число своих не входит, но вот для тех, кто берет заказы, — это за гранью. В этом обычный криминальный мир с организованным никогда не сойдется. Что мне теперь до этого, если я завязал с прошлым? Я и сам не знаю» но Богуславский для меня до сих пор был своим, а мистер Ву чужой. Богуславский был идеально честен с теми, с кем работал, и всегда уважал чужие решения. И он никогда никого не убил, за всю свою жизнь, а с преступниками такое редко случается. Так что я лучше все же испорчу жизнь мистеру Ву. Очень сильно испорчу».